Глава 13. 29 июля 1872 По пути в Берлин. Германия. Поезд мчится по немецкой глубинке. На столике негромко позвякивают бокалы. Ади пьет кофе в вагоне ресторана и глазеет в окно, поражаясь скорости, с которой мир проносится мимо. Люди способны творить невиданные дела. Они жестоки, они развязывают войны, но также не чужды искусства и изобретений. Долгие годы Ади будет думать об этом снова и снова, глядя, как падают бомбы, рушатся здания. Террор охватывает целые страны. Но эти мысли не оставят ее и тогда, когда на пленке запишут первое изображение, поднимутся в воздух самолеты, кино станет из черно белого цветным. Ади удивляется. Она всегда будет удивляться. Глубоко погрузившись в раздумья, она не слышит проводника, пока тот не подходит прямо к ней. «Фролейн», — говорит он, осторожно касаясь ее плеча, — «ваш билет, пожалуйста». «Конечно», — улыбается Ади и делает вид, что роется в сумочке. «Извините, должно быть, я забыла его в купе». «Этот танец они танцуют не первый раз». Однако впервые проводник следует за ней неотступной тенью в купе, которого у нее нет, за билетом, который Ади так и не купила. Она ускоряет шаг, надеясь захлопнуть за собой дверь, чтобы прилипчивый тип остался позади. Но тщетно. Кондуктор идет за ней по пятам. Ади останавливается у какого-то купе, конечно же, ей не принадлежащего, и надеется, что оно хотя бы пустое. Ей не везет. Когда Ади тянется к ручке, та ускользает и поддается. За дверью открывается темное помещение, откуда появляется элегантный господин, чьи черные кудри будто чернилами нарисованы на висках. Ади затапливает облегчение. «Гервальд!» Кондуктор сразу выпрямляется, словно мужчина за дверью по меньшей мере герцог, а не сгусток мрака. Люк расплывается в улыбке. «Вот и ты, Аделин!» «Моя беглянка-жёнушка». Лукаво улыбаясь, говорит он мягким и сочным точно летний мёд голосом, а затем переводит взгляд зеленых глаз на кондуктора. «А вас что снова сюда привело?» Ади выдавливает сладкую до приторности улыбку. «Любовь моя, я забыла билет». Издав смешок, Люк достает из кармана кусочек бумаги и притягивает Ади к себе. «Какая ты забывчивая, милая!» В глубине души Ади вся ощетинивается, но держит язык за зубами, крепче прижимаясь к нему. Кондуктор разглядывает бумажку, желает им доброго вечера и откланивается. Ади сразу же отшатывается от люка. «Дорогая моя Аделин», — цокает языком он, «ты ужасно относишься к мужу». «Я не твоя, и обошлась бы без твоей помощи». «Разумеется», — сухо соглашается Люк. Идем. Не стоит устраивать сцену в коридоре». Он затаскивает ее в купе, или ей так кажется, но вместо привычного уютного помещения она вдруг оказывается в темноте, бескрайней и глубокой. Сердце Ади пропускает удар и резко падает, когда они возвращаются в ничто, пустое пространство между». Ади знает, она никогда до конца не поймет, что это, не сумеет осмыслить природу мрака. Потому что сейчас до нее наконец доходит, что это за место. Это он. Таков его истинный образ. Безбрежная и дикая ночь. Мрак, полный обещаний и жестокости, страха и свободы. И когда тьма вновь обретает форму, они уже не в немецком поезде а на центральной улице города ади еще не знает что это мюнхен ей следовало бы злиться на перемену курса внезапное похищение но после короткого замешательства адя овладевает любопытство ее захлестывает какое-то необычное ощущение предвкушение приключений сердце ускоряет бег но ади не хочет показывать люку как изумлена Хотя подозревает, что он все равно в курсе. Слишком радостно блестят его глаза, окрасившиеся в более темный оттенок зелени. Ади и Люк стоят на ступеньках оперного театра, ее дорожное платье исчезло, вместо него появился более красивый наряд. Ади гадает, настоящий ли он, как собственно и все остальное, или же это просто дурман, навеянный дымом и тенью. У Люка на шее серый шарф, зелёные глаза игриво посматривают из-под полей шелкового цилиндра. Повсюду суматоха, дамы и господа поднимаются по ступеням, чтобы посмотреть представление. Позже Ади выяснит, что это был Вагнер, Тристана и Зольда, а пока эти слова для нее не имеют значения. Она не знает, что это пик карьеры композитора, а опера стала венцом его творения». Ади упивается сладким предвкушением, что словно разлито в воздухе. Через вестибюль с мраморными колоннами и расписными арками они проходят в концертный зал, отделанный бархатом и золотом. Опустив руку Ади на талию, Люк ведет ее в небольшую ложу с прекрасным видом на сцену. От волнения сердце Ади замирает, потом ей приходит на память Флоренция. «Не обманывайся моей добротой!» сказал он: "Я просто хочу тебя сломить сам". Но когда они занимают места, в глазах Люка нет и следа злого огонька. В изгибе губ жестокой насмешки только ленивое довольство кота, греющегося на солнышке. Им приносят пару бокалов с шампанским. Один из них, Люк протягивает Ади. С годовщиной, провозглашает он. Свет тускнеет, и поднимается занавес. Оркестр начинает играть. Напряжение симфонии нарастает, музыка волнами захлестывает зал и разбивается о стены. Сила бури обрушивается на корабль, а потом появляется Тристан и Изольда. Их голоса поистине грандиозны. Ади, конечно, и прежде ходила на мюзиклы, Слушала симфонии, и музыкальные пьесы, где звучали голоса такие чистые, что хотелось плакать. Но ничего подобного она раньше не знала. Как они пели. Ей не доводилось видеть чувство такой необъятной широты и размаха. Отчаянную страсть в каждом движении. Беспримесную силу удовольствия и боли. Ади хочется закупорить эти ощущения в бутылку и унести с собой сквозь тьму. Годы спустя она услышит эту симфонию в записи и выкрутит громкость до предела, до боли, окружая себя звуком, но это будет лишь жалкое подобие происходящего сейчас на сцене. Случайно отведя взгляд от исполнителей, она замечает, что Люк наблюдает за ней. И его глаза вновь окрасились в тот самый оттенок зелени. В нем нет скрытности или упрека, нет жестокости, лишь довольства. Позже она поймет, что это был первый вечер, когда он не просил ее сдаться, и ни разу не упомянул о душе. Но сейчас Ади думает лишь о музыке, об истории, которую та рассказывает. Сцена влечет ее к себе мелодией, пронизанной страданиями, сплетенными объятиями и взглядами любовников. Ади подается вперед, стараясь надышаться оперой, пока не начинает ныть грудь. Оканчивается первый акт, и занавес падает. Адди вскакивает и принимается рукоплескать. Она опускается на свое место. Люк смеется нежным шелковистым смехом. «Тебе нравится опера?» Ей не хочется врать, даже из желания ему досадить. «Это чудесно!» «Угадаешь, кто из них мне принадлежит?» Улыбается Люк. Сначала Ади не понимает, но потом до нее доходит. Настроение сразу падает. «Ты пришел потребовать их души?» спрашивает она и с облегчением видит, что он качает головой. «Нет, не сегодня, но скоро». «Не понимаю», удивляется Ади. «Зачем отнимать у них жизнь, когда она в самом расцвете?» Таковы условия сделки многозначительно смотрит на нее люк. Цена им известна. Зачем талантливому человеку менять целую жизнь на несколько лет славы? Улыбка люка меркнет. Потому что время сурово ко всем, но еще суровее к людям искусства. Зрение слабеет, голоса увядают, талант чахнет. Подавшись ближе, он накручивает ее локон на палец. «Потому что счастье скоротечно, история долговечна, и под конец все хотят, чтобы их помнили». Слова, как нож, что вспарывает плоть глубоко и быстро. Ади отбрасывает его руку и снова поворачивается к сцене. Опера продолжается. Представление долгое, и вместе с тем заканчивается слишком быстро. Часы пролетают мгновенно. Хорошо бы остаться, уютно устроившись в кресле и снова послушать оперу, потеряться в чужой трагедии, забыться красивыми голосами. И все же она не может не изумляться. Все, что Адя полюбила, она узнала благодаря им, благодаря ему. Поднявшись, Люк предлагает ей руку. Ади ее не принимает. Они прогуливаются рядом по ночному Мюнхену. После оперы Ади все еще парит над землей. Голоса певцов колоколом гудят в ней. Но и вопрос Люка тоже не смолкает в голове. «Кто из них принадлежит мне?» Она бросает взгляд на элегантную фигуру, вышагивающую рядом в темноте. «Какой была самая странная сделка, что тебе доводилось совершать?» Запрокинув голову, Люк погружается в размышления. «Жанна д'Арк, заключает он, — «отдала душу за проклятый меч, и ее нельзя было одолеть». «Но в конце концов ее победили», — хмурится Ади. «Однако не в бою», — лукаво ухмыляется Люк. Не думай, что я придираюсь к словам «пойми», «сила сделки» в ее формулировках. Она просила, чтобы Бог защищал ее, пока у нее в руках меч, но не просила способности его удержать. Ади потрясенно качает головой. «Я отказываюсь верить, что Жанна Д'Арк заключила договор с тьмой». Губы Люка приоткрываются, демонстрируя острые зубы. Хм, возможно, я позволил ей верить, что к ней снизошло более ангельское создание. Но, сдается мне, в глубине души она знала, величие требует жертв. Неважно, кому ты приносишь жертву, важного имя чего. К тому же, в итоге она все же стала той, кем хотела, мученицей. Легендой. Ади задумчиво качает головой. Но как же творцы? Подумай, сколько прекрасного они могли принести в мир. Разве ты не скорбишь о них? Люк мрачнеет. Ади вспоминает, в каком настроении он был в ночь, когда они встретились в Национальной галерее. Первые слова, что он произнес в комнате Бетховена. Какая потеря. Разумеется. отвечает Люк. Но у великого искусства высокая цена. Он отводит взгляд. Уж тебе ли не знать? В конце концов мы оба в каком-то смысле ему покровительствуем. Я совсем другая, протестует Ади, но в словах ее почти нет яда. Я муза, а ты вор. За все нужно платить, пожимает плечами Люк, И больше не произносит ничего. Он наконец ее покидает, и Ади остается бродить по городу, а в голове у него продолжает звучать опера, превосходно сохранившаяся в памяти. И тогда Ади безмолвно задается вопросом: разве человеческой душой можно оплатить столь великое искусство?